также получили в качестве владений или бенефициев города вокруг Москвы. После завоевания Казани, казанские татары и подчиненные им народы, подобные башкирам, чувашам и черемисам, мари, стали подданными царя, либо, некоторые после временного сопротивления, пошли к нему на службу. Князья Мурзы каждом случае получали статус русских дворян. Они составляли другой важный элемент татарских и связанных с ними служилых людей. Царь не вмешивался в религиозные верования татарских и позднее калмыцких вассалов и подданных. Русским казалось естественным, что восточные народы должны унаследовать свою собственную веру, будь то ислам или буддизм. Характерное заявление относительно собственной политики терпимости по отношению к исламу было сделано царем Иваном IV турецкому султану в 1570 году. «Наш государь, — сказал его посланник Новосильцев, — не враг ислама. Его вассал царь Саин Булат правит в Касимове, царевич Кайбула в Юрьеве и Бак — в Сурожском стане, нагайские князья в Романове. Все они свободно воздают дань Мухаммеду в своих мечетях. Вильяминов Зернов, глава 2, страница 1. В этих словах мы ощущаем осознание царем Иваном IV евразийской природы его империи. Кроме вассальной зависимости другим путем поступления татар на царскую службу, было самостоятельное перемещение их в Московию. В большинстве подобных случаев вновь прибывший охотно переходил в русскую православную веру, и если он принадлежал к дворянству, был принят согласно его положению. Его потомки быстро принимали русские традиции и образ жизни. Согласно вычислениям загоскина 156 русских дворянских семей были татарского или иного восточного происхождения – монголы и Русь. Среди них выделялись в XVI-XVII столетиях Вильяминовы, Зерновы, Сабуровы и Годуновы. По московскому порядку татарские цари и царевичи занимали высокое положение и обладали преимуществом в дворцовых ритуалах, вне зависимости от того, оставались ли они мусульманами или крестились. После крещения они могли даже претендовать на московский трон. В 1573 году вышеупомянутый Саин Булат решил принять христианство, получив при этом имя Симеона, и поэтому должен был уйти с трона Касимова. Два года спустя Иван IV назвал Симеона великим князем московским, о себя, его вассалом, в качестве удельного князя. семён носил титул царя, как бывший царь Касимова. Решение Ивана IV изменилось в 1576 году. Он вновь принял трон московский и сделал царя Симеона великим князем Тверским. В ситуации с царем Симеоном в Москве характерно, что впоследствии, после смерти царя Федора в 1598 году, он был одним из кандидатов на трон. Правда, занял его тогда Борис Годунов, русский боярин татарского происхождения. Рассмотрев все это, есть много оснований утверждать, что татары, став частью русского государства и общества, принимали активное участие в создании Русской Евразийской империи. К середине XVII века система мусульманских татарских анклавов в Московии исчерпала себя. В конце августа 1653 года тогдашний царевич касимова сеид бурган сын царя арслана перешел в христианство возможно при некотором давлении со стороны царя